Глава пятая. В моей квартире оказалось слишком оживленно. Хотя посторонние из-за проклятия должны были чувствовать себя здесь совершенно не в своей тарелке. Впрочем, сильнее всего досталось грабителю, чьего лица я так и не разглядела. Мужчина лежал на светлом кожаном диване, и я видела лишь его огромные черные ботинки и ноги в синих джинсах. Остальное заслоняли спины медиков скорой помощи, которые пытались привести его в чувство. Но сперва я наткнулась на Маркуса. Оборотень сидел на лавочке возле кустов сирени и с потерянным видом разглядывал две полицейские машины и скорую помощь с включенной мигалкой, возле которой курил усатый водитель в красной форме спасателей. Заслышав мои шаги, парень обернулся. Взглянул на меня виновато, затем покаянно произнес, что не уследил. Степан оставил его присматривать за моей квартирой, но он и понятия не имел, что тот мужик, а ведь обычный мужик ничем не выделялся, вломится в мой дом. В конце концов добавил, что скоро приедет Степан и обязательно во всем разберется. «Святая простота», — пробормотала я, толкнув дверь в подъезд. — Ага, разберется он. Тут бы самой хоть что-то понять. Взбежала отцокая каблуками на третий этаж. Возле распахнутой входной двери возился пожилой коренастый мужичок в очках. Рядом с ним стоял большой чемодан, а в нем какие-то банки, склянки, пакеты. Взглянул из-под лобья на застывшую меня, раздумывавшую, как бы половчее просочиться мимо него в квартиру. — Хозяйка, значит, пожаловала. Произнес недовольно. Кивнула, на что он сходу заявил, что мой замок полное говно, и взломать его может любой школьник. Кто же такие ставит? Брать нужно надежный, проверенный, и двери ставить железные, произнес дядька назидательно. Добавила ты нам, мила девица работы по своей глупости. Пожала плечами не говорит же эксперту криминалисту что плевать я хотела на замки и двери на входе стояла такая защита что ни один вор не взломает выходила взломал замерла в дверном проеме пытаясь разобраться как именно получалось получалось что мою защиту умело выпотрошили в чьих то умелых руках Оказался острый магический скальпель, который прошел через все три слоя заклинания. Разрезал его изнутри, располосовал на магические лоскуты, давая дорогу грабителю. Сделавший это, был профессионалом. Знал, куда бить. В небольшой прихожей встроенный шкаф с зеркальной поверхностью, темная мебель, и я столкнулась с молоденьким полицейским. Он был в форме с черной кожаной папкой в руках. Сказала ему, что я хозяйка всего этого беспорядка. Затем двинулась в гостиную, заметив разбросанные по светлому ковру книги вперемешку со сверкающими в свете люстры осколками. Тут полицейский преградил мне путь, попросив предъявить документы. Шаря в сумочке в поисках водительского удостоверения, чертыхаясь негромко, я вновь заглянула через его плечо. Разглядела ботинки и ноги грабителя, затем спины склонившихся над ним медиков. Еще один незнакомый персонаж возился возле полки с телевизором. Похоже, снимал отпечатки. Тянуло горел. «Жгли-то здесь, что?» «По-хорошему, сейчас мне следовало бы подойти и взглянуть на пострадавшего, вернее, подозреваемого» после чего снять с него проклятие, привести в чувство и хорошенько допросить. Узнать, кто он такой и что ему здесь понадобилось. Именно так работало поставленное утром проклятие. Обездвиживала любого вторгшегося на территорию ведьмы до ее появления. Но меня не пустили. «Нельзя, пока работают криминалисты», — заявил полицейский. Вздохнула. Ведь мы несовместимы не только с оборотнями, но и с людьми в форме. Затем покорно поплелась на кухню. В просторной комнате, заставленной светлой мебелью с металлическими вставками, с окном в кружевных шторах, а еще ровным рядом блестящих банок на полочках и современной техникой на серой столешнице из искусственного камня, за большим дубовым столом сидела трое. Бледная Варвара Павловна в цветастой шале на худых плечах что-то вещала слабым голосом, а темноволосый полицейский, кивая, деловито заполнял формуляр. Рядом с ним лежал ворох из писанных бумаг. «Хозяйка явилась!» Но я бедничал, встретивший меня в прихожей, второму мужчине в гражданской одежде. На нем были джинсы и кожаная куртка, из-под которой Виднелась черная футболка с логотипом местной хоккейной команды. Поднялся, шагнул ко мне. Высокий, на голову, выше меня, со всеми моими каблуками, светловолосый и голубоглазый. Лет 30-35, не больше. Внешность у него оказалась вполне симпатичная, да и улыбка приятная. Все бы хорошо, если бы не ехидный. Слишком уж пронзительный, привыкший все подмечать взгляд. На миг мне показалось, что он видит меня насквозь со всем моим седьмым посвящением. Поэтому я тоже взглянула на него по-особому, решив, что он либо из Ордена, либо не инициированный. Вышло, что я ошиблась. Передо мной стоял обычный человек, без какого-либо магического дара. Представился. Андрей Визулис, следователь Центрального района. «А вы, значит, у нас владелица квартиры?» Уставился на меня сверху вниз, вернее, преимущественно вырез моей блузки. Хмыкнул одобрительно. Затем не отказал себе в удовольствии осмотреть меня еще раз, с ног до головы. По его взгляду поняла, что понравилось. Вот так вся и сразу. Тут, сидевшая за столом, Варвара Павловна тяжело вздохнула, и я встревожилась. Бойкая соседка сегодня выглядела не только на свой возраст, но и, казалось, прихватила багажом еще лет так десять. Как бы и ей самой не понадобилась помощь той самой дежурной бригады, которая, судя по разговорам в гостиной, собиралась переложить незадачливого грабителя на носилки и отвезти в больницу. «Ликочка, прости, что я к тебе с плохими вестями», — страдальчески произнесла соседка, протянув ко мне слабую руку. «Ну что вы, Варвара Павловна!» Решительно протиснулась мимо господина следователя, а ведь даже не подвинулся. Подозреваю, хотел, чтобы я к нему прикоснулась, иначе мне не пройти. «С ним... с ним я позже разберусь». «Где ваши таблетки от давления?» Спросила у Варвары Павловны. Лекарство оказалось в сумке, которую она ответственно держала на коленях. Я быстро разыскала серебристую упаковку, затем налила воды, и наказав тут же выпить таблетку. Взяла соседку за запястье, приводя в порядок самочувствие. Сняла зацепившее ее рикошетом проклятие, заодно почистила кухню и коридор от остатков защитного заклинания и тут же поймала на себе очередной внимательный взгляд следователя. «Полицию я тоже не люблю». А ведь он ничего, ничего не должен был ни увидеть, ни почувствовать, кроме того, что я сочувственно держала Варвару Павловну за руку, и пожилой женщине на глазах становилось лучше. «Надо же, как быстро таблетки подействовали!» Сладким голосом заявила я следователю, после чего предложила ему и напарнику кофе. Вечер обещал быть долгим. Тут из гостиной раздался хруст ломающегося стекла. Медики катили носилки с незадачливым грабителем прямо по осколкам. Зацепились за стену. Уверенно, останется след. Потом застряли в узкой прихожей. Следователь сделал приглашающий жест, и вот я уже смотрю на лицо того, кто вломился в мою квартиру. В средних лет, адут одутловатый, бледные щеки в красных прожилках, черные круги под закрытыми веками. Покачала головой. Нет, никогда его раньше не видела. Зато смогла разглядеть кое-что другое. Обычный человек, без магического дара и даже без маломальской защиты. «Серьезно же ему досталось от моего проклятия!» И я подумала, «Кто же ты такой?» «Ну ладно, как ты взломал дверной замок, мне не особо интересно. Пусть полицейские разбираются. Но как именно ты вошел в квартиру? И что тебе здесь понадобилось?» Жалилась, сняла с него проклятие. Грабитель тут же задышал ровнее, и его бледные щеки порозовели. «Значит, скоро придет в себя». Но уже не здесь, а в ближайшей больнице. Было еще кое-что. Некая странность, которая не давала мне покоя. Думала так и сяк, пытаясь понять, когда его вывозили из квартиры, но разобраться не вышло. Сложно работать с тем, кто находится в бессознательном состоянии. Пожалела, что его расспросят уже без меня. С подозреваемым отправился один из полицейских. Тут следователь тоже сжалился и отпустил Варвару Павловну домой, после чего вплотную занялся мною. «Во сколько я ушла на работу? Не возвращалась ли днем в квартиру? Не замечала ли подозрительных людей?» Не было ли у меня ощущения, что за мной следят? Не пускала ли я в дом тех, кого не ждала? Может, приходил кто? Картошку продавал, счетчики проверял? Я лишь качала головой. Нет, нет, не было ничего такого. Ничего подозрительного. Кто проживает со мной на одной территории? Какие ценности я храню в квартире? У меня нет ничего, твердо сказала ему. «Ради чего стоило так рисковать?» «Вы не представляете, Анжелика, ради чего в наши дни рискуют!» Проникновенным тоном произнес следователь. «Я могу называть вас Лика?» Пожала плечами. «Пусть зовет, как хочет!» И тут же последовал новый виток вопросов о моей личной жизни. Особенно следователя заинтересовало то, что я недавно рассталась со своим м -м, парнем. И теперь «никого у меня нет», — заявила ему. «Димочка меня предал и изменил с девицей из бухгалтерии, а про Артема я до сих пор не решила, есть он или нет. Вернулся ли в мою жизнь или все еще пребывает на другом краю пятилетней пропасти?» Натошный следователь принялся расспрашивать о ссоре с Димочкой. Вот же привязался. Но тут дверь на кухню распахнулась. В дверном проеме появился Степан, за широкой спиной которого маячил растерянный полицейский. Маркус оказался прав. Явился оборотень, не запылился. — Ликусь, как ты? — спросил у меня, не обращая внимания на полицейских. «Я приехал так быстро, как смог», — пожала плечами. «Разве кто-то его просил так спешить?» «Бывает и лучше», — ответила я Степану. «Все живы, так что мог и не приезжать. Делать ему тут совершенно нечего». «Что здесь произошло?» — строго спросил Степану следователя. Голос прозвучал недовольно, словно господин следователь Центрального района Андрей Везулис Лично виноват в том, что не досмотрел и что в мою квартиру забрался недозадержанный им преступный элемент. Господину следователю такое обращение пришлось не по душе. Предъявите-ка документики, гражданин, заявил он кислым тоном. Кем же вы приходитесь, пострадавший? Никем, ответила я, успев раньше оборотня. Пока еще никем! согласился Степан но произнес это таким тоном, что ни у кого не оставалось сомнений. В ближайшем будущем он собирался изменить ситуацию в свою пользу. Затем шагнул на кухню, тут же ставшую значительно меньше в размерах. Моя квартира не рассчитана на эту гору мышц. Двинулся было в мою сторону, но я даже немного растерялась, размышляя, чем бы из магического арсенала приложить слишком уж активного альфу серых, и сделать это так, чтобы не вызвать вопросов у полицейских. Следователь тоже напрягся, но тут Степан подхватил мою черную сумочку, лежавшую возле кофейного аппарата. Открыл совсем уж по-хозяйски, на что я недовольно пискнула, обалдев от чужой наглости. Оборотень, как ни в чем не бывало, вытащил мой телефон, неодобрительно взглянул на мои разрезы и вырезы, на которые куда более одобрительно поглядывал молодой следователь. «Ликусь», — заявил мне, вбивая в мой «МОЙ» телефон свой номер. На миг мелькнула татуировка на тыльной стороне левой ладони. Ощетинившийся зверь — отличительная черта Альф-оборотней, которую, кажется, заметила не только я. «В подобных случаях сразу же звони мне в любое время». «Уж как-нибудь обойдусь», — мрачно сообщила ему, когда он положил мой телефон на место. Степан, а тебе не кажется, что глобально тебе здесь вообще никто не рад? Документики, напомнила себе следователь. И объясните, гражданин, почему вы здесь, если вам никто не рад? Документы оборотень показывать не стал, да и объясняться не спешил. На пару слов, попросил следователя. Они ушли и долго беседовали на лестничной клетке. О чём они говорили, я не знала, но Степан заглянул попрощаться, сказав, что завтра утром пришлет своего слесаря и что его парни за мной присмотрят. После чего ушёл, а следователь вернулся к нашему разговору с куда более задумчивым видом, чем прежде. Сделала ему и себе еще по одной чашке кофе, потому что вечер становился совсем уж томным. Дежурный полицейский от кофе отказался, сказав, что за сегодня выпил уже на два дня вперед, и я сочувствующе покивала. Тут эксперты закончили работу, и мне разрешили, какое счастье, осмотреть собственную разгромленную квартиру. И я прошлась по комнатам, разглядывая учиненный грабителем Раскардаш. Больше всего пострадала гостиная. Похоже, он скидывал с полок все без разбора перетряхивал книги и шкатулки. Досталась и спальни. Высыпал на трюмо мои украшения. Плотяной шкаф грабителя не заинтересовал, а вот комод, в котором я хранила нижнее белье, проверил крайне тщательно, тоже вывалив все наружу. — Что же ты искал, скотина? Следователь таскался за мной, не забывая время от времени отвешивать ехидные комментарии. Вроде бы хотел разрядить обстановку, но от его взгляда мне было не по себе. Дело вовсе не в том, что я его заинтересовала. К такому я давно уже привыкла. Плевать, что он с любопытством разглядывал мое разбросанное нижнее белье и даже подцепил пальцем кружевные трусики, которые я тут же отобрала. Наплевать. Здесь явно что-то другое. Ведь с виду обычный человек сложной профессии, поэтому и взгляд у него такой соответствующий. Привык все подмечать, но мне все время казалось, что он подмечал слишком уж многое. Например, как я окуналась в магические потоки, когда лечила Варвару Петровну, затем чистила квартиру и снимала проклятие с незадачливого грабителя. Вот и теперь застыл перед иконостасом. Вроде бы ничего специфического, но иконы были особенные, заряженные, как говорила моя бабушка. К тому же рядом с ними лежало несколько магических камней, которые я использовала для сложных ритуалов, и пара ведьмовских амулетов. Уж это его точно не касается. «В спальне все в порядке», — сказала я следователю, решив поскорее его отсюда увезти. Ничего не пропало, только раскидал все, свинья такая. В кабинете удостоверилось, что ноутбук на месте. Затем продемонстрировала следователю нетронутое содержимое сейфа, паспорт и тонкую папку документов на квартиру и на машину. Нет, на сейф точно никто не покушался. В гостиной же я снова уставилась на черное пепельное пятно, похожее на чернильную кляксу. «Утром его здесь не было», — сказала я следователю. «Наш подозреваемый устроил здесь небольшой пожар», — прокомментировал он. «Что-то сжег. Скорее всего, фотография. Затем тщательно растоптал пепел, после чего свалился с сердечным приступом». «Драматическое развитие событий», — осторожно согласилась я. «Но, скорее всего, так оно и было». Буквально через минуту после того, как взломал дверь и прошел в гостиную, грабитель должен был почувствовать легкое недомогание. Это ощущение усиливалось с каждой секундой. Вскоре у него закололо, заколотило сердце, стали неметь руки. Голова раскалывалась, и вдохнуть с каждым разом становилось все сложнее. Я представила, как он метался по комнатам, сбрасывая все с полок, разыскивая, что именно какую еще фотографию. Чедушный фотоальбом, терпеть не могу фотографироваться, так и стоял нетронутый, заваленный книгами на полке под телевизором. Я видела его яркий корешок. К тому же моих снимков в нем не было, только бабушкины, пары московских подруг и коллег по работе с какого-то юбилея. Но все же грабитель нашел то, что искал. Сжёг, после чего перед его глазами поплыло, и он потерял сознание рядом с горсткой пепла. — Если бы я верил в высшие силы, то злорадно бы констатировал, что его настигло справедливое наказание, — усмехнулся следователь. — Жаль, не со всеми это работает. — Хотя если бы за нас все делали высшие силы, я быстро бы потерял работу. — Не потеряйте заверила его, решив заглянуть совсем немного в его прошлое. «Откуда же ты такой внимательный взялся на мою голову?» «Не вышло. Не вышло от слова совсем. Защита на нем стояла такая, что я... Я, признаюсь, сперва растерялась, не увидев ни его прошлого, ни будущего. Только настоящее, в котором он обыкновенный человек без магического дара». Беспомощно опустилась на диван, взяв в руки первую попавшуюся книгу. Принялась нервно ее перелистывать, только потом, поймав любопытный взгляд следователя, поняла, что рассматриваю подарочное издание Камасутры. Димочка расщедрился на 8 марта. Смутилась, сунула книгу на полку, размышляя. — Какая к черту из меня ведьма, если я вообще ничего не могу? — Так что же он сжег? проникновенно спросил у меня следователь, когда я склонилась к валявшимся на полу книгам. И я пожала плечами. Весь ковер был усеян жемчужинами, порвала ожерелье с неделю назад, когда мы с Димочкой собирались в театр. Всё было лень нанизать на новую нитку, поэтому я сыпала их в хрустальную вазу. Теперь ее осколки в с бусинами Валялись на полу вместе с книгами. Вздохнув, подняла с пола треснувшую фоторамку. На фотографии мне лет семь, не больше. Мы в парке аттракционов. Я держу бабушку за руку. Рядом виднеется допотопная ромашка, над которой возвышается край колеса обозрения. На мне смешное белое платье. На голове косички бантики, плохо вяжущиеся с разбитыми коленями. Моя бабушка, она была модницей, стоит в цветастом костюме и в парадной шляпке с цветами. Лицо красивое, серьезное. Интересно, что бы она сказала на то, как я так и не смогла разобраться, что за фрукт этот следователь. Наверное, посмотрела бы на меня с укоризной. Затем вздохнула, повела полными плечами, прикрыла глаза. И рассказала мне всю его подноготную. Кто такой Андрей Везулис, откуда взялся и кто на него поставил подобную защиту. Но бабушки уже нет в живых, а я... Может, и хорошо, что она не видит, как я раз за разом не оправдываю ее надежд. Возле дивана, похоже, грабитель здесь сидел, перебирая содержимое моей расписной венецианской шкатулке, валялись открытки. В ней я хранила поздравления на Новый год, которые слали из Москвы Марина Викторовна и еще тетя Нита, моя очень дальняя родственница. Там же лежали открытки с работы. Недавно мы отмечали четыре года со дня основания фирмы, и коллектив расстарался на поздравления. А еще там была фотография девочек из Пскова. Карточки я собрала, книги мне помог сложить следователь. А вот снимка нигде не нашла. «Так что же у нас пропало?» Спросил он, заметив мой растерянный вид. «У нас ничего не пропало», ответила ему тон в тон, почувствовав, что во рту пересохло. «У нас все на месте». «Похоже, он искал деньги, но не нашел». Видимо, поэтому с горя сжег пару открыток, но это его не утешило, и он свалился с сердечным приступом. Следователь протянул мне еще одну карточку. На ней красное сердце и подпись аккуратным Димочкиным почерком. «Люблю тебя, мой котик». Дарил он мне ее на день святого Валентина, и я еще не успела ее выкинуть. «Очень похоже на правду». Я отобрала у следователя карточку. Так и запишите в своем протоколе. Мне же надо было хорошенько обо всем подумать. Думала я долго, пока обходила квартиру еще раз, а он таскался за мной и задавал наводящие вопросы. Думала, когда подписывала кучу ненужных, вернее, миллион необходимых следователю бумаг. Думала, пока Андрей он попросил называть его по имени, советовал мне еще раз подумать, потому что я заявила, что претензий к грабителю не имею. Да, он сломал замок, перевернул квартиру вверх дном и сжег фотографию Маши и Ани, но... Полиция здесь не поможет. Мне придется во всем разбираться самой. Например, что было на том снимке, ради чего стоило так рисковать? Тут на улице завыли, жалобно, проникновенно, уверенно оборотни. Именно так грабитель серьезно рисковал, вламываясь в квартиру ведьмы, которую к тому же охраняет серая стая. Неужели тот, кто за всем этим стоит, решил, что я смогу вычислить, кто именно построил магический забор, отобрав у девочек часть их души? Если так, они серьезно прогадали. Кем бы ни был мой враг, он меня явно переоценил. Ведьма из меня на данный момент так себе. Бывшая одним словом. Наконец я осталась одна. Скинула туфли, совсем о них забыла, а теперь ноги ныли и жаловались на судьбу. Переоделась. Сняла узкую юбку и блузку и, накинув домашнее простенькое платьице, принялась за уборку. Разложила все по местам, собрала бусины и выкинула разбитую вазу. Жаль, красивая была. Достала из треснувшей рамки фотографию с бабушкой и поставила ее в новую. Дарили на работе на день моего рождения. И она до сих пор лежала бесхозная. Помыла полы и заново поставила на входную дверь защиту. На этот раз уже такую, что намертво. Время от времени слышала, как звонил телефон, но мне не хотелось ни с кем разговаривать. Наконец устала, опустилась в кресло гостиной и потянулась к белому Самсунгу. Пять пропущенных звонков от Артема. Надо же, у него все тот же номер. И два от Степана. Затем сообщение. Сперва от Артема, затем от Степана. Похожее чуть ли не слово в слово интересовались, как я себя чувствую, все ли со мной в порядке и не могут ли они приехать. «У меня все в порядке, ложись спать», – написала я Артему. Отправила и с легким ужасом поняла, что сообщение ушло вообще-то Степану. Надо же было так перепутать. Отправила то же самое Артему, после чего получила два пожелания доброй ночи и предложение встретиться завтра. Отвечать им не стало, Вот еще. Пусть подумают о своем поведении и один, и другой. Первый о том, что врать ведьмам плохо, а второй – нельзя быть таким настойчивым, если тебе отказали уже раз так двадцать. Взглянула на часы. Почти одиннадцать. Было уже поздно, но я все же решилась и набрала номер мобильного телефона Маргариты. Мамы псковских девочек. Собиралась спросить, все ли у них в порядке. Но абонент находился вне зоны доступа. Позвонила еще и Стасу. Ну да, знаю, что на ночь глядя, но мне очень захотелось с ним обсудить все. Но и его телефон оказался выключенным. Стало еще тревожнее. Но я убедила себя в том, что все давным-давно спят. Да и мне пора. Завтрашнюю работу никто не отменял. Но вместо того, чтобы отправиться в кровать, я долго смотрела в темень двора, пока не разглядела горящие глаза оборотня, прятавшегося в кустах сирени. Впервые за долгое время меня этот факт нисколько не раздражал. Наоборот, пусть сторожит, мне только спокойнее. Наконец улеглась и, завернувшись в одеяло, загадала, что завтрашний день будет значительно лучше сегодняшнего. Наивная.